глава двадцать один в течение двух недель федор иванович привел домик глаферры петровны в порядок расчистил двор сад из лавриков привезли ему удобную мебель из города вино книги журналы на конюшшне появились лошади словом федор иванович обзавелся всем нужным и начал жить не то помещиком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 что скончался господин премьер-майор Михаил Петрович Колычев. Не Петра ли Васильевича Колычева сын? Лаврецкий нашел также несколько старых календарей и сонников и таинственное сочинение господина Амбодика. Много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, но знакомые, Символы и эмблемы. В туалетном столике Глаферы Петровны Лаврецкий нашел небольшой пакет, завязанный черной ленточкой, запечатанный черным сургучом и засунутый в самую глубь ящика. В пакете лежали лицом к лицу пастелевый портрет его отца в молодости с мягкими кудрями, рассыпанными по лбу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 Хаша и в господских хоромах тогда жительства не имел, а вашего прадедушку, Андрея Афанасича, помню как же, мне, когда они скончались, восьмнадцатый годочек пошел. Раз я им в саду встрялся, тогда же поджилки затряслись. Однако они ничего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 Из него водку кушали. А вот дедушка ваш, Пётр Андреевич, И палаты себе поставил каменные, А добра не нажил. Всё у них пошло хинею. И жили они хуже папенькиного, И удовольствия никаких себе не производили. А денежки все порешил, И помянуть его нечем. Ложки серебряные от них не осталось —